Глава 10 В сознание я вернулся рывком. Кожа была покрыта каплями холодной жидкости, которая медленно стекала со всех открытых участков тела. Я сел на пол и сжался в комок, пытаясь согреться. Дверь бокса открылась, и внутрь проник свет. «Ого!» — присвистнули снаружи. «Видать, ты очень горячий парень. Обычно конденсат только на трогах бывает, но это из-за строения их организма. Человек говорил что-то еще, но мне его слова были абсолютно безразличны. Я с трудом выбрался из скриобокса и окунулся в блаженное тепло общего помещения. Хотелось согреться и поесть. Я внимательно осмотрел незнакомого человека в форме патрульного. «Но-но!» — тут же ответил он и потянулся к своему излучателю. «Я не виноват, что у тебя какие-то отклонения. Вон у капитана твоего все в норме, так что дело не в нашем оборудовании». Я кинул взглядом помещение и увидел Таваля. Он выглядел свежим и отдохнувшим, и, в отличие от меня, был готов к дальнейшим действиям. «Что с тобой?» — спросил он, поймав мой взгляд. «Холодно», — ответил я. «И есть очень хочу». «Странно», — сказал патрульный. «Все процессы должны были остановиться, голод вообще через пару часов появляется после разморозки. К этому времени все функции организма в норму приходят. Может, проведем обследование?» — Не стоит, — тут же сказал таваль Просто мой техник был голоден еще до заморозки. Он вообще ест слишком много. Иногда даже кажется, что он не один, если вы понимаете, о чем я. Люди посмеялись над непонятной фразой, и патрульный проводил нас к выходу. Тавль шел следом за мной, и каждый раз, когда я чуть сбавлял скорость, подталкивал меня в спину. Когда мы покинули корабль, то оказались на огромном бетонном поле, расчерченном разноцветными полосками. Рядом стояли разнообразные летательные аппараты, абсолютно разных форм и размеров. Когда один из них внезапно запустил двигатели, я дернулся и попытался убежать, но был пойман за воротник комбинезона твердой рукой капитана. «Идем, идем», — сказал он, подтолкнув меня вперед. «Нужно уйти со взлетки, пока никто следом не увязался». Я покорно вернулся на прежний маршрут, и мы продолжили свой путь. Вскоре впереди показалось огромное блестящее здание — Когда мы приблизились, я с трепетом осмотрел это сооружение. Оно было полностью сделано из прозрачного материала, и внутри могло поместиться несколько бас-пиратов. Воспоминания шонгов и людей не передавали всей огромности подобных строений, поэтому первые впечатления были очень сильными. На передней стороне здания светился в воздухе огромный символ. Он временами менял цвет и перемещался. «Интронидис», — мельком глянув на знак, произнес Таваль. Повезло. Мы зашли внутрь и будто попали в другой мир. Вокруг был ужасный шум. Толпы разных двуногих беспорядочно бродили по большому залу. Кто и куда шел, было совершенно непонятно. Да еще все эти существа постоянно разговаривали. Кто-то с соседями, а кто-то просто сам с собой. Я невольно сморщился и зажал руками уши. Капитан взглянул на меня и, немного подумав, сказал. «Да, ты прав. Здесь поговорить не получится. Идем». Капитан уверенно направился к одной из стен зала, где были какие-то навесы. Совершенно оглушенный шумом, я абсолютно не понимал, куда мы идем, и ту последовал за человеком. Он явно понимал в окружающем больше меня. Внезапно шум оборвался, и наступила тишина. Я удивленно осмотрелся вокруг. Тавль привел меня в небольшое помещение. Вокруг стояли небольшие столики и пахло едой. Не могу сказать, что пахло вкусно, но это точно была пища. — В общем, так, — сказал тем временем Таваль. — свое обещание я выполнил, и больше нас ничего не связывает. Мимо прошла самка людской расы, держа в руках две тарелки с большими кусками мяса. Я невольно повернулся, проводил её глазами и сглотнул. Неожиданно меня дёрнули за плечо. — Ты вообще меня слышишь? — возмутился капитан, убирая руку. — Мне нужно поесть, — ответил я и указал вслед местной сотруднице. «Я хочу вот такую еду». «Ты серьезно?» — спросил в ответ человек, и, увидев мои энергичные кивки, тяжело вздохнул. «Ты очень странный, Шонг, и я не понимаю, почему в очередной раз иду тебе навстречу». Тавль поговорил с женщиной, и мы заняли один из пустых столов. Нам сразу принесли какое-то зеленое месиво, но оно оказалось совершенно несъедобным. Пока я ковырялся в незнакомом блюде, капитан вернулся к прерванному разговору. «Что ты планируешь делать дальше?» — спросил он. «Есть!» — честно ответил я. Голод действительно уже очень сильно меня беспокоил, и я с нетерпением ждал свое мясо. «А потом?» — терпеливо спросил Таваль. «Я уже сказал тебе, что наши дорожки расходятся, но ты слишком много обо мне знаешь, и я хочу понять, чем ты будешь заниматься дальше». В это время принесли еду, и слух у меня отключился. Мясо было сухим, без крови и явно чем-то намазано, но сейчас я наслаждался каждым кусочком. Через несколько минут, когда тарелка опустела... Я увидел, что мой собеседник все так же сидит напротив и хмуро смотрит на меня. Я быстро вспомнил все его слова, и прежде чем он снова начал говорить, произнес. «Я хотел бы пойти с тобой. Этот мир мне не знаком, и кроме тебя я здесь никого не знаю. Еще я хотел бы сходить на охоту, но пока что можно есть и такую еду». «Я не люблю шонгов», — ответил человек. «Есть неприятные впечатления от общения с твоей расой. Ты вообще никого не любишь?» «Если бы на моем месте был человек, то я уверен, что ты сказал бы ему то же самое». «Хм», — ухмыльнулся капитан. «Отчасти ты прав, но шонги это отдельный разговор». «Слушай, я понимаю, что я тебе не очень нравлюсь, но и ты так себе компаньон. Без стаи тяжело, поверь, а вдвоем гораздо проще». «Бесят ваши дурацкие обозначения банд», — ответил Тавль. «Вы как будто животные какие-то. Стая, коготь, лапа. Что за бред?» «Ну, группа». Быстро поправился я. «Суть от этого не меняется?» Человек задумался. Всей ситуации я не знал, но раз у него есть сомнения, то не все потеряно. Одному оставаться в незнакомом мире мне очень не хотелось. Здесь слишком много непонятного. Неизвестно, как поделена территория, кто на ней охотник, а кто добыча. Судя по иерархии пиратов, сила и скорость не была решающим фактором доминирования в обществе двуногих. Мне сложно было представить их законы, и нужен был проводник хотя бы на первое время. «Ты настолько дикий, я не представляю, чем ты можешь мне помочь», — наконец сказал Тавль. «Что ты умеешь?» «Немного», — ответил я, — «но быстро учусь. Охотиться умею хорошо, стреляю неплохо. Во время боя с пиратами я сел за турель первый раз. Сейчас потребуются совсем другие навыки». «А что насчет охоты?» — спросил я. «Забудь. Это мир корпорации Интронидис». Здесь все свободное от городов пространство занято заводами. Многие местные жители видели животных только на картинках. Я попытался себе представить подобное, но не смог. Даже это здание было невероятно огромным, а целый мир таких домов просто не укладывался у меня в голове. Как они здесь живут? Что едят? И если нет животных, то что я сейчас ел? Разумного? Возможно. Наверное, самых слабых съедают. Ладно, сказал человек после долгой паузы. Я готов взять тебя с собой, тем более нас уже видели вместе, но ты будешь исполнять все мои приказы. Запомни, я главный в группе. Ты не партнер, а всего лишь наемник. Я согласен. Что дальше? Нам нужен транспорт. Повезло, что высадили на планете именно этой корпорации. Они специализируются на производстве кораблей всех классов, так что старые модели можно купить по бросовым ценам. Думал, ты богач, произнес я. Не раз видел твои сделки с Руидом. «Так и было», — грустно ответил капитан. «Только я вкладывал все средства в свой корабль, а остатки держал в твердой валюте на борту». «Довольно опасное решение», — решил высказаться я. «Ведь можно все потерять, что, собственно, и произошло». «Да, согласен», — почесал затылок Тавль. «Но я не доверяю банкам, как и многие мои партнеры. Им нужно объяснять, откуда кредиты и на что ты их потратил, а это далеко не всегда возможно. Да и с пиратами всегда удавалось найти общий язык». У меня много знакомых в их среде, но в этот раз какие-то беспредельщики попались. Даже на связь не вышли перед атакой. — Раз нет денег, то, может, украдем корабль? — предложил я. — Не то чтобы совсем нет. Есть резервный счет, но там сущие копейки. Держал его на черный день, но надеялся, что никогда им не воспользуюсь. А насчет угона даже не заикайся. Корпы на своих планетах очень строго следят за уровнем преступности, и безопасники не зря получают свои зарплаты. Мне были непонятны некоторые моменты, и я решил узнать по этому поводу больше. Раз уж мы договорились о сотрудничестве, то стоит использовать знания человека по полной. Проще, конечно, было бы его съесть, но я обещал этого не делать. «А почему ты говоришь, что это планеты корпорации?» – спросил я. Мне казалось, все пространство принадлежит империи. Это так. Но империя далеко, и на местах действует много разных сил. Корпорации, дворяне, пираты, свободные правительства – Можно перечислять долго. Империя уже пять тысячелетий объединяет галактику и обладает самым мощным флотом. Но все контролировать невозможно. Поэтому часть территории передана в управление местным или тем, кто наиболее заинтересован. Идем. Тавль поднялся, и мы направились к выходу из уютного закутка. Когда за нашими спинами закрылась дверь, снова накатил беспорядочный гул толпы. Капитан уверенно зашагал вперед и продолжил свой рассказ. Я старался от него не отставать и тщательно запоминал важную информацию. При этом многие силы взаимосвязаны. Пираты сбывают добычу корпорациям, свободные правительства чинят корабли пиратов, дворяне грабят свободные миры под видом пиратов, а корпорации выкупают титулы у обедневших дворян. И это только то, что лежит на поверхности. И всем известно. На самом деле все гораздо сложнее. Тот же Руид работал на кого-то из корпов, поэтому его не трогали имперцы. Сложные взаимосвязи двуногих с трудом поддавались описанию. Я честно старался запомнить, кто для кого что делает, но все равно запутался. «А куда мы идем?» — спросил я. Информации уже было слишком много, и я решил сменить тему. Все равно за раз во всем разобраться не получится. «Коммерческую часть. Думаю, моих средств хватит на покупку пары истребителей. Ты же говорил, что нам нужен транспорт, не понял я». «Транспорт — это средство передвижения», — ответил Тавль. «И сейчас нам хватит кредитов только на пару лоханок первого поколения. На более серьезный корабль нужно долго собирать средства. Придется все начинать сначала и снова жить в истребителе». Отвык я уже от этого. Думал, не придется вспоминать молодость, а оно вон как все повернулось. За время разговора мы пересекли огромное помещение и вошли в зал значительно меньше. Здесь были расположены небольшие столики, за которыми сидели представители разных рас. В основном по одному, но кое-где и парами. Капитан остановился у входа и осмотрел зал. «Идем вон к тому трогу», — кивнул он в сторону великана, очень похожего на здравяка патрульного, который проводил нам сканирование. «Ты молчишь и изображаешь статую. Переговоры буду вести я. Понял?» «Да», — кивнул я. «А что такое статуя?» Человек вздохнул и, подняв глаза к потолку, начал шевелить губами. «Просто молчи, хорошо?» — наконец сказал он. «Хорошо», — сказал я и мы пошли к торговцу. «Добрый день, уважаемый», — сказал таваль приблизившись. «Хороша ли сегодня торговля? Много ли довольных покупателей?» «Все отлично, человек», — прогудел в ответ Трок. «Никто не ушел обиженным. Что тебя интересует? Хочу купить пару мишеней для дочери. Она у меня учится в имперской летной школе и скоро прилетает на каникулы. Хочется порадовать девочку. У меня только истребители в наличии. Буйки будут через три дня». — Мне подойдет пара старых лоханок, лишь бы были в рабочем состоянии, — небрежно бросил капитан. Брови торговца пришли в движение, некоторое время шевелились. — У меня хорошие корабли, и они все исправны, — сказал он. — Вопрос цены и ваших предпочтений. — Ну, какие здесь могут быть предпочтения? — изобразил удивление Тавль. — Малышка все равно разнесет их на куски в первый день. Покажите, что у вас есть, и я выберу. Торговец снова пошевелил бровями и нажал пару кнопок на столе. В воздухе возникли полупрозрачные фигурки кораблей. Было их около десятка, но часть из них нам не подходили. «Этот и вот этот», — ткнул пальцем в понравившиеся модели капитан. «Почем?» «Три тысячи за стап и четыре с половиной за Игнис», — ответил Трок, сверившись с планшетом. Тавлю удивленно округлил глаза и воскликнул. «За эти два куска космического мусора? Я думал, вы честный торговец, а вы настоящий пират! Это же первое поколение!» «Игнис второго», — возразил торговец. «И оба истребителя в отличном состоянии. Они находились на консервации все это время. Всего по три боевых вылета». «Они уже лет двадцать, как снят из производства, даже на периферии!» — возмутился капитан. «Я готов дать две тысячи за оба этих корыта. Больше дадут только на свалке металлолома». «Вы же покупаете подарок для дочери», — сказал с укором трок «Не гоже так экономить на близких». «Могу отдать оба корабля за шесть тысяч». «Это очень щедрое предложение, но только потому, что ваш случай особенный». Я удивленно переводил взгляд с одного существа на другое. Их спорт только начинал набирать обороты. Доводы звучали самые разные, от прогнивших за время консервации деталей до здоровья матери, которой нужны деньги на лечение. Через 20 минут ожесточенного торга двуногие ударили по рукам. Итогом стала покупка двух истребителей за 4000 кредитов. Обе стороны казались чрезвычайно довольными сделкой. В был смысл переговоров, я вроде бы понял. Тавль сильно снизил цену, но почему тогда так радостно улыбался торговец? «Седьмой док», — сказал великан. «Места 7 и 9 Вот контрольные карты. Приходите еще». «Обязательно, уважаемый Ронг», — ответил Тавль. «С вами приятно иметь дело». «Аналогично, капитан Тавль», — улыбнулся трог. «Дочери, передавайте привет и скажите, чтобы хорошо контролировала маневровые на Игнесе». «Спасибо, обязательно передам». Мы пошли к выходу. Человек был очень доволен собой, ровно до того момента, пока мы не нашли наши новые истребители. Мне даже стало интересно узнать, кто такой Хурк и почему он имеет столь тесное отношение с семьей торговца. — Проклятый кусок инопланетного помета! — бушевал капитан. — Подсунул вместо боевого лазера промышленный. — А ракеты? это хрень рванет раньше, чем ее запустишь. Мой дед еще такими стрелял. Но это когда было? А корабли? Да они в верхних слоях развалятся от перегрузок. «Вернёмся?» — спросил я. «Да нет, лучше мы всё равно ничего не купим». «И так, считай, повезло. Денег почти не осталось. Я теперь официальный банкрот». «Тогда чего так переживаешь?» — не понял я. «Неохота снова жить в истребителе», — ответил Тавль. «Тем более в таком убогом». «Ладно, чего теперь уже об этом говорить? Залезай в стаб, попробуем поднять эти консервные банки в космос». Я залез в корабль. Внутри была куча оборудования. Пульт пестрел разноцветием кнопок. Напрягая память, я стал собирать в единое целое всё известное мне об управлении кораблём из воспоминаний пиратов, но вскоре понял, что ничего не выйдет. «Я не умею управлять», — честно признался я капитану. «Ты издеваешься?» — спросил он. «Нахрена я тогда два корабля покупал?» «Что ты теперь предлагаешь делать? Мы этот мусор точно никому здесь не продадим!» «Здесь можно найти пилота?» — после недолгих раздумий спросил я. «В этой дыре можно найти всё», — ответил человек. «Где?»